Глава 61. Видимо, Стюарт принял храброе решение вернуться к работе. Хороший знак. Встать и снова выйти на улицу после ареста отца за убийство будет непросто. Фиона попытается это исправить, но ей хотелось хотя бы немного поддержать Стюарта прямо сейчас. Душить заботой парня в первый же день восстановления не очень хорошо, но она считала, что поступает правильно. Он должен знать, если ему что-то понадобится, она будет рядом. Оставив Саймона Лебона в его лежанке, Фиона закрыла магазинчик и направилась в пекарню. До нее донесся восхитительный аромат свежеиспеченного хлеба, и с каждым шагом он усиливался. В витрине Стюарт тщательно расставлял подносы со сладостями для привлечения прохожих, французские тарты... Пирожные с ванильным кремом, башенки пончиков в разноцветной глазури и множество плотных круглых тортов, которые нужно только разрезать. Бисквит королевы Виктории, красный бархат, кофейный с орехами. Всего и не перечесть. Стюарт собирался мстить маслом и сахаром. При виде Фионы он улыбнулся. Бедный парень похудел. Его лицо осунулось, под глазами залегли тени, Неудивительно, после всего, через что он прошел. Стерт радостно махнул ей, приглашаясь зайти. Когда Фиона открыла дверь, ее чуть не смело победоносной волной музыки, вдохновляющей саундтрек, эпичный и кинематографичный. Нырнув за прилавок, Стерт его выключил. Фиона заметила, что он был не в своей обычной пекарской форме, а в просторной футболке с Риком и Морти, которую заправил за пояс. Оливер бы этот повседневный наряд не одобрил. — Это музыка из моей любимой игры, — сообщил Стюарт. — Элдер Скроллс. Ночь и меня успокаивает. Отец никогда бы не разрешил ее включить здесь. При одном упоминании об отце его улыбка померкла. Фиона сочувственно улыбнулась. — Но как ты? Мы все за тебя беспокоились. — Как у любой, кто узнал, что его отец — серийный убийца. Фиона откашлялась. — Не могу представить, каково это. Я будто оказался в темном, очень темном месте. Долго пытался во всем разобраться, поэтому не показывался. Я не игнорировал вас с корзинчиком. Простите, кстати, все в порядке, не нужно извиняться. Мне просто надо было побыть одному. Конечно. Думаю, тут не скоро придешь в себя. Это точно. Взяв тряпку, Стюарт принялся протирать прилавок. Я все прокручивал это в голове, только, как и раньше, логики не видел никакой. Я пришел к выводу, что у меня есть два пути — разрушить свою жизнь или оставить все позади. Принять то, кем отец был, и начать новую жизнь без него. И, как видите, я выбрал второй вариант. Ты молодец, Стюарт, это правильное решение. Спасибо. Рада, что ты в порядке, — склонив голову, сказала Феона. То есть по сравнению с тем, что было. Так и есть, — широко улыбнулся Стюарт. Это правда, я чувствую себя более уверенным. У меня в жизни все есть. Я могу работать в пекарне зарабатывать. Я не позволю случившемуся помешать мне. Почему его преступления должны определять мою судьбу? Вот это настрой. Если тебе что-то понадобится или захочешь поговорить, я всегда рядом. Это очень приятно. Фиона не стала давить на него. Ей до ужаса хотелось задать Стюарту миллион вопросов. Но сейчас было не время. В таком состоянии неустойчивого позитива Ему нужна была просто поддержка без каких-либо условий и уж точно не допрос от сыщицы-любительницы. Стюарт просто хотел жить дальше, и она не собиралась ему мешать. — Что ж, я очень рада, что ты вернулся. Мне пора. Надо разобраться с бухгалтерскими книгами до открытия. — Но помни о моем предложении, — добавила Фиона. — Если тебе понадобится, друг, моя дверь всегда открыта. — Обязательно, Фиона. — Она уже шагнула к выходу, как вдруг повернулась обратно. — А послушай, Стюарт, между нами говоря, я не думаю, что твой отец убийца. На самом деле я вполне уверена, что он невиновен. Стюарт замер с тряпкой в руках, а потом поднял на нее задаченный взгляд. — Почему вы так считаете? — У меня свои причины, но мне нужно узнать больше. Фиона задумалась. Стоило ей вообще что-то рассказывать. Может, с ее стороны было нечестно подарить мальчику надежду. — Если это не отец, то кто? Фиона заговорщицкий постучала по носу. — Я лучше не буду говорить, пока не узнаю точно. Стюарт нервно крутил тряпку в руках. Но ведь против него нашли столько улик. Они обнаружили орудие убийства в его комнате с его ДНК и кровью жертвы. Не думаю, что тут можно что-то противопоставить. Да, я слышала об этом. Только доказательства постоянно подбрасывают. Я не говорю, что именно так и случилось, но считаю, что это стоит проверить. — Лучик, Надежда? — Стюарт не ответил. Это была не совсем та реакция, на которую она рассчитывала. Фиона думала, он будет счастлив узнать, что она не верит в виновность его отца. — Ты в порядке? — Нет. То есть да, в порядке, честно, Наверное, я просто дошел до того этапа, когда пережил шок от осознания случившегося и уже начал двигаться дальше, сделал шаг в нужном направлении. Оставил все позади. А теперь вы говорите, будто есть вероятность, что отец невиновен. Это меняет абсолютно все, заново вскрывает раны. Фиона обожгло огнем от нарастающего чувства сожаления и стыда. Лучше бы она молчала, пока не узнает наверняка. Стюарт только-только начал налаживать жизнь, и она пустила ее под откос. — Прости, не надо мне было ничего говорить. Пожалуйста, забудьте. Стюарт попытался улыбнуться, но вышло не очень. В глазах у него стояли слезы. — Нет, все в порядке, это хорошо. У меня просто шок. Еще один, который нужно принять. У вас есть доказательства? Что-то, о чем можно сообщить полиции? — Нет, пока нет, только домыслы. Не надо было мне тебя обнадеживать. Пожалуйста, постарайся забыть обо всем. Едва ли я смогу. Если есть вероятность, что он невиновен, мне нужно знать. Вместо того, чтобы его подбодрить, Фиона лишь расстроила Стюарта. Она попыталась исправиться. Послушай, это просто ощущение. Чутье глупой старушки. Не думай об этом. Сосредоточься на себе, своей жизни. Именно это сейчас важно. Стюарт уныло кивнул. «Ладно, ну, дайте мне знать, как что-то выясните. хорошо?» «Конечно, я обещаю». Фиона постаралась сменить тему, чтобы хотя бы закончить на позитивной ноте. «А теперь пока не забыла, мне бы хотелось тот бисквит королевы Виктории с витрины, если можно, для магазина». «О, конечно, только я не смогу продолжать ту затею с бесплатными тортами, которую придумал отец, слишком затратно». Фиона лишь отмахнулась. — О чем речь? Я только рада заплатить. — За весь торт пять фунтов и семьдесят пять пенсов. Пусть будет просто пятерка. Договорились? — Отлично. Стерт достал из-под прилавка картонную коробку, аккуратно достал торт с витрины, упаковал и поставил перед Фионой. Та полезла в сумочку. — Та-дам! — объявил он, со звоном бросив деньги в кассу. — Вы моя первая покупательница. Парень пытался держаться. Но Фиона знала, что душа у него болит. И именно она разбередила еще не зажившую, но начавшую затягиваться рану. Ей пора уходить поскорее, пока она еще что-нибудь не ляпнула. Все, ретируюсь. Фиона закрыла за собой дверь. Ей очень хотелось бросить торт прямо на тротуар, чтобы весь этот сливочный крем джемом смешался с пылью и грязью. Она была очень недовольна собой. Зачем ей понадобилось вмешиваться туда, куда не стоило? Возможно, Оливер не виновен, но надо было молчать, пока не появится конкретная информация. Вместо этого она выдала бред, будто убийца на свободе в худших традициях теории заговора и даже не подумала о том, как это воспримет Стюарт. Он сейчас и так был очень уязвим, а тут еще и она со своими нелепыми идеями. Как они повлияют на его душевное состояние? Собственное поведение приводило ее в ужас. «Да и кто, черт возьми, говорит, все ориентируюсь!» Звучит словно монолог Джойса Грэнфелл «Середины прошлого века».